Глава 63. Но к князю пришли не только жители Тмутаракани. К нему примчались и люди от херсонецкого стратега. Переживал грек, чтоб Святослав не двинулся дальше, закорчив по землям Таврии. Заверял в своей дружбе, слал дорогие подарки. Святослав оглушительно хохотал, глядя, как буквально метут перед ним пыль полами своих парадных одежд херсонецкие послы. Чего боится ваш правитель? Чтоб я и его город заодно не взял? Передайте, пусть не волнуется. Ни к чему мне, ромейская земля. Я хазар бить пришел, их и бью. А Корчев будет русским, как и Муторакань. Не станете трогать моих новых городов, и я ваши не трону. А обидите, не сдобровать не только Херсонесу, но и Царьграду. Послы кланялись говорили витиеватые речи и не верили ни единому слову русского князя. Ну, как можно поверить, что человек не станет брать богатейшие земли, что лежат прямо перед ним? Греки хотели только, чтобы не разорял их, взял богатые дары, обложил данью, в конце концов, но только не грабил. Когда узнали, что князь отправил во своя печенегов, а сам не разоряет взятые города – Немало подивились и порадовались. Тогда и решили, что пора посылать князю дары. Пора задабривать. Русские встали в Корчеве, не двигаясь дальше. Что они замыслили? К Святославу отправился доверенный человек от херсонесского стратега. Надо же прояснить намерение странного князя. Вернулся он с поразительным известием. Святослав пойдет на Саркелл. Куда? Даже не сразу понял стратег, зачем ему это развалино. Его военачальник покачал головой. Крепость сильна. Да что с того, что она значит? И почти сразу понял замысел русского князя. Для греков, да и всех остальных, может, и ничего не значит. Для самого войска князя тоже. Но в Саркеле засел царь разбитый Хазарий Иосиф. Пока жив царь, жива и хазария. Есть недобитые беки, есть еще целые крепости, пусть они слабы, пусть сам царь едва жив. Для славян он все равно правитель грозной хазарии. Это Святослав понимает, что Иосиф не скоро соберет войска и силы снова, а там в Киеве, в Чернигове, у Вятичей этого сразу не поймут. Стратик даже хмыкнул, ай да князь, а ведь верно просчитал. Останься, Иосиф жив. Не он один станет возрождать Хазарию. Его именем Каганат поднимется снова. Но это хорошо. Пусть русский князь идет на Саркел. Нужно ему помочь. Узнай, что русским требуется. Скажи, поможем. Греки действительно помогли. Построили метательные машины. Правда, не дали греческого огня, и не раскрывали его секретом. Помогли судами, продовольствием, даже оружием. Святослав снова хохотал. «Греки готовы меня на руках к Саркелу отнести, только бы их не трогал. А не поручить ли мне им взять крепость за обещание убраться от Таврии подальше?» Посол, услышав это, бледнел и вымученно улыбался. По сути, князь был прав. «Правитель Херсонеса готов был бы сам взять Саркел, если бы знал, что русский князь уже в Киеве». Святослав хитро подмигнул послу. «Только царя Иосифа и его воев оставил бы в живых, а? Чтоб у меня в боку сидела такая заноза. Нет, я Иосифа сам придушу, а потом. Там видно будет, на кого пойдем». Послу было не по себе. Русские взяли Саркел, показав умение не только громить с налетом, но и осаждать и штурмовать по всем правилам военного искусства. Греческие наставники быстро оказались не у дел. Воины Святослава сами разобрались в том, как управляться сметательными машинами, сообразили, как и когда их выдвигать, чем немало озадачили греков, достаточно быстро справились с Саркелом. Разрушать легко. Русичи очень быстро разметали крепость, которую строили хазары с помощью византийцев. Князь приказал сравнять ее с землей, и дружинники сделали это с удовольствием. Вернувшиеся в херсанец греки только качали головами. У князя совсем не варвары войски, и сам он на такого не похож. Опасный полководец, князь Святослав очень опасный. Русские ушли от царкела и снова не туда, где их ждали у днепровских поругов, опомнившиеся печенеги. Еще раз Святослав показал свое умение мыслить. Он увел дружины через земли волжских булгар и вятичей. И те, и другие подтвердили свою покорность князю. Оставшиеся в живых хазарские беки спешно присылали Святославу богатые дары, и заверение в вечной дружбе и подданстве. Печенежские князья, зря просидевшие у днепровских порогов в ожидании возвращавшегося с богатой добычей русского войска, только зубами скрипели андосады. Княгиня Ольга тоже не совсем понимала сына. Как хорошо начал поход. До Киева уже доходили известия о разгроме Итиля, Семендора и многих крепостей Хазарии, о пожаре в тому Таракане, о том, что князь вот-вот возьмет под себя все побережье. И вдруг гонец принес весть, что Святослав отправился воевать с Аркел. Ольга изумилась. Ну, зачем ему эта крепость, когда на берегу Сурожского моря так много богатейших городов? Да, князь Игорь тоже возвращался, не дойдя до Царьграда, но его встретили там греческие послы. Дали хороший выкуп. Даже умный претич, и тот не понял, зачем князю саркел. Зато грек Михаил усмехнулся. Нет, княгиня, дело не в крепости, а в том, что в ней засел недобитый царь. Да что этот царь может? Он ничего, но его именем начнут снова собирать хазарию. Прав, Святослав, во всем прав. И что не пошел через степняков, тоже прав. А зачем свою голову под них подставлять? И вятичи и княжью силу почувствуют. Небось, про победу-то уж узнали. Ольга только плечами пожимала. Это все и казалось таким далеким и ненужным. Азария, Саркел, даже вятичи. Что своих земель мало. На них бы порядок навести. Киев. Князя месяцами не видит. Не Здесь пора сильную руку показывать, а не найти. Итиле. Она уже стара. Пора бы Святославу впрягаться в княже заботы о Киеве, а его все вдаль тянет. А Преслава просто радовалась, что Святослав возвращается домой. Хотя с самого рождения она слышала вокруг себя разговоры о походах, выгоде, союзах и тому подобном, но ее это не касалось. Только теперь, став женой и матерью, она поняла, как это тяжело – ожидать дорогого человека, пугаясь каждого стука конских копыт по деревянному настилу княжеского двора. Прошло то время, когда вокруг повернулось сердце Преславы к младшему князю. Стоило Святославу уехать надолго. И она поняла, что муж ей дороже любого другого. Казалось, вернись, Святослав! И не отпустит. Жена его никуда и никогда. Залюбит, зацелует. Тоскует ее сердце. Ну, вот и слушает Прислава днем и ночью. Вдруг кто-то приехал, вдруг принес нерадостную весть про князя. Боялась она еще и потому, что, пожалев невестку, Ольга в один из дней вдруг велела ей сходить к ворожеям. Прислава смотрела на княгиню широко раскрытыми глазами, не решаясь возразить. Они были одни в ложнице, и Ольга ответила на невысказанный вопрос откровенно. Было время, и я просила, чтобы князь бывал в моем тереме. Преслава не поверила своим ушам. Гордая княгиня просила колдунью поворожить на мужа. Не может быть, к такой женщине князь бегом бежать должен был. Преслава долго думала над советом свекрови, но ослушаться не решилась. Только где ее взять, колдунью? Такие не живут на горе, не ходят на княжий двор. Молодой княгине помогла Лузе. Она выведала, где есть такая. Но идти при слава должна была одна. Трясясь, как осиный уголист на ветру, молодая княгиня отправилась к избушке, стоявшей далеко за крайними домами Киева. Провожала ее только Лузе. Ни к чему остальным знать, что княгиня пользуется советами колдуньи. Но вернувшаяся обратно прислава только отрицательно покачала головой, молча глотая слезы. Лузя, не задумываясь, бросилась утешать женщину, даже не спрашивая, что случилось, и так ясно, что ничего хорошего, если ревет белугой. Только спустя некоторое время, не выплакавшись, прислава наконец рассказала что ответила ей Анея. Мол, приворожить князя к дому можно, только стоит ли делать это сейчас, ведь он в дальнем походе, в бою, станет рваться обратно, и кто знает, чем дело кончится. Поняв, что может погубить мужа, Преслава предпочла отказаться от такой мысли. Лузя гладила ее по голове, как маленькую девочку, и уговаривала просто потерпеть, а вот вернется князь Святослав домой, и они еще раз сходят к ворожее. Тогда колдовство безопасно будет, глядишь, и поможет Аннея. Прикипит князь сердцем к дому, станет ласкать свою любушку. Узнала ли княгиня Ольга об их походе, прекрасно не ведала. Только вопросов княгиня не задавала. Наверное, знала, рассказала ей верная Лузя. Не зря же при славе приставлена. Оставалось только ждать возвращения князя Святослава. Преслава видела, как временами меряет быстрыми шагами комнату княгиня Ольга, как щелкает пальцами. От этого становилось еще тревожнее. И если уж княгиня переживает, значит, действительно опасно. Хотя Ольга говорила невестке, что опасность подстерегает князя на каждом шагу, Ведь он воин. Но Святослава уже слишком давно не было в Киеве, и никто толком не знал, как долго пробудет князь в чужой земле, когда собирается вернуться. Как это тяжело ждать и надеяться. Надеяться и ждать, выглядывая тайком со стены, не скачет ли хотя бы гонец с доброй вестью. И одновременно страшно боясь, что этот гонец принесет недобрую. Преслава уже поняла, что такова судьба всех жен воев, не только ее и княгини Ольги. Но она поняла и другое. Княгиня Ольга знает много больше ее самой, о многом не говорит, чтоб не пугать. И если волнуется она, значит князю нелегко. Прислава ошиблась. Княгиня не знала, что происходит далеко от Киева с ее сыном. Но материнское сердце чувствовало угрозу исходящую для Святослава от Царьграда.